Глава 27. В небе уже блистал Сириус, когда Геннадий очнулся снова. После первого пробуждения он был больше похож на мумию, чем на человека. Вера, которая предусмотрительно взяла достаточное количество дезинфицирующих средств и бинтов, обмотала его полностью. Оказалось бессмысленно обрабатывать по одной ране. Их было слишком много по всему худощавому телу. Еще девушка дальновидно захватила домашней еды: супчик с копченостями, макароны и котлеты. Инженера пришлось кормить с ложечки. Он с трудом шевелил челюсти. Свою же порцию Виктор и сам не заметил, как проглотил. Никаких объяснений или оправданий по состоянию собственного здоровья Гена дать не смог или не захотел. Произнес только: "Они живы". Но на этом его силы закончились. Сколько бы ни пытался что-то добавить, рот лишь беззвучно открывался. Пришлось терзаться сомнениями до его следующего пробуждения. Вера к счастью не пополнила счет своего мобильного, и интернет ей был недоступен. Меньше шансов узнать новости о самосожжении адепта в вечности. Витя выделил девушке бабушкину комнату, ведь та из-за переживаний не спала больше суток. А сам сел в мягкое широкое кресло, пододвинул журнальный стол и закинул на него ноги, потихоньку погружаясь в дрему. Виктор проскрипел инженер. Витя дернулся и резко сел, повернув голову к кровати. "Где мои сигареты?" спросил Гена, открыв глаза. "Ты чуть не помер, а спрашиваешь про табак", проворчал Витя. "Мои сигареты?" хрипло повторил Геннадий, но не получив ответа, добавил: "В куртке". Витя протер глаза, встал и, зевая, на автомате нашел в висящей в коридоре серой ветровки мягкую пачку. Вернулся в комнату, кинул ее на Геннадия и устроился в кресле спать. Тот достал одну сигарету, но слабые пальцы не слушались, и она упала на пол. Витя почти заснул, но громкое непрекращающееся шуршание пачкой и возня Геннадия вернули его в чувство. Он вскочил, будто уехал из дома и забыл выключить утюг. Оглядел комнату, удивлённо и внимательно уставился на Гену. "Всё, я проснулся!» – испуганно воскликнул Витя, как школьник, которого будут родители. Инженер посмотрел на него через полузакрытые веки и сказал: спички. Виктор хотел было возразить, что в доме не курят, но потом подумал: какая к черту разница? Молча принес зажигалку Геннадию, который к тому моменту наконец-то достал вторую сигарету и смог поднести ее к губам. Инженер прикурил и громко закашлялся, а Витя опасливо глянул в сторону второй комнаты. Верка совсем вымоталась. Не разбудить бы Гена, похоже, понял его переживания и закрыл рот, стараясь остановить звуки кашля раньше, чем они рассекут пространство. Повисла напряженная тишина. "Тебе придется мне всё объяснить", разбил молчание Виктор. Геннадий глянул вверх, потом на Витю, кивнул и медленно, делая большие паузы между словами, сказал: "Я могу" тебе помочь. Он на минуту закрыл глаза и, открыв их снова, добавил: Австралия превратилась в черную дыру. Мир рушится. Летающие города, исчезнувшие люди, адепты секты, устроившие самосожжение, параллельные миры. Витя думал, что его уже ничем не удивить. Он взял смартфон, шустро нашел новости и завис, активно клацая пальцем по экрану. Обалдеть. Фото со спутника. Вместо континента действительно огромная черная дыра, будто забыли дорисовать карту. Не. Вообще не смешно. Психоделика какая-то. Сколько же там людей было? А уникальная флора и фауна? Где все это теперь? Он посмотрел численность населения и ужаснулся. 24 миллиона. Это даже не провалились под землю, они просто растворились в пустоте. Именно так описывали явления репортеры. Не кратер, не отверстие, а черная дыра без всяких признаков стен и дна. Кинешь туда предмет, он в микро растворится. А если опустить что-то на веревке и попытаться вытащить, Так она будто острым лезвием обрежется там, где пересечется с дорогой. На некоторых фото картинка выглядит так, будто кто-то залепил Австралию огромным ровным кругом из черной бумаги или ткани. Но на деле она живая и издаёт гулкое змеиное шипение. Конечно, страны обвиняют друг друга в использовании нового секретного оружия, а эксперты заявляют, что не существует ничего даже близко схожего с подобной природой явления. Только черные дыры в космосе, но они не до конца изучены, и перемещение такой субстанции на землю невозможно. Пока Витя судорожно просматривал доступные новости, Геннадий встал с кровати, сделал пару неглубоких наклонов сопровождая действие шиканьем. Затем подошел к окну и слегка поднял голову, что-то внимательно разглядывая. Полная пустышка, негромко начал Геннадий. Это не потому, что хотел обидеть. Это значит, что ее оригинал умер. Выдохнул, повернул голову к Виктору и добавил: Она не сделает никаких новых жизненных выводов. Понятно, что инженер говорит про веру. Хоть Витя и сам ловила себя на подобных мыслях, все же вспыхнула злость и обида за девушку. И что, если не сделает новых выводов? Уже есть принципы, уже есть жизненная позиция, уже есть желание, чувства, значит, не пустышка. Пока он мысленно философствовал, Геннадий продолжил: "А сигареты мои?" Он усмехнулся. Как бы парадоксально ни было, помогают мне жить. Дым отгоняет лишние энергетические потоки. Я долго их разрабатывал. Он отошел от окна и пару раз присел, чертыхаясь на мешающие бинты. Вети неловко улыбнулся. Сутки этот человек валялся без сознания, а сейчас потягивается, приседает совсем как здоровый, видно и впрямь сигаретами лечится. Или травмы были не такие уж и серьёзные. Ладно, раз начал говорить, пора задавать ему вопросы. Что с Костей? И где мать с бабушкой? Из-подлобья спросил Витя, разозлившись, что пожаловаться на бинты Гена счёл нужным, а поблагодарить за спасение нет. А ведь он мог оставить его на пороге, как тот бросил его в темнице. Геннадий вздохнул, снова закурил. Мир рушится, а тебя интересует судьба пары людей. Он вернулся на кровать. Есть две новости: хорошая и плохая. С какой начать? спросил Геннадий и не дожидаясь ответа, продолжил. Начну с плохой. Константин вместе с твоей бывшей девушкой её полуторагодовалой дочкой и еще тысячами людей разного возраста устроили ритуальное самосожжение. Они все мертвы. Витя крепко зажал нос и рот рукой. Вдохи сделались короткими, сдавленными. Он молча продолжал слушать. А хорошее, что сектанты не имеют отношения к исчезновению людей. Он выдержал паузу. Миры должны сохраняться каждые сутки. Если ты администратор Наверное, можно как-то отмотать всё до нужного дня. Думаю, тогда и исчезнувшие вернутся. Потягиваясь и зевая, из второй комнаты вышла Вера с красной полосой на левой щеке. Видимо, отлежала. Она удивлённо глянула на уже уверенно сидящего Геннадия и хмыкнула. Витя убрал руку от лица и крепко сцепил зубы. Можно ли вообще говорить ей о смерти? Боже смерти. Он ужаснулся собственным мыслям. Не моргая, посмотрел на девушку. Ты чего ноздри раздул? спросила Вера. Витя помотал головой и неловко улыбнулся, чуть выпучив глаза. Вера. Геннадий. Он повернулся к инженеру. Сказал, что Костя...» Витя незаметно кивнул в сторону девушки. Верочка, во мне о чем беспокоиться? С вежливой улыбкой продолжил Гена: "Я общался недавно с Константином. Он просил передать, что скоро будет дома. Витя находился в состоянии шока, не решался глянуть девушке в глаза. Он ожидал, что инженер сообщит Вере о смерти ее любимого человека, а вместо этого услышал циничную ложь. Извините, что не сказал ранее", обходительно добавил Геннадий. Ну вы видели, в каком я был состоянии. Видя недоверчивость на лице девушки, он продолжил объяснение. К сожалению, после пребывания в незаконной организации Вечность, ему потребовалось побыть в реабилитационном центре, где он и находится сейчас. Затем, предупредив возможные вопросы, закончил. Встречи с кем-либо противопоказаны еще неделю. Не переживайте. Просто запаситесь терпением. Он вернётся в целости и сохранности. Девушка хотела обратиться к Вите с вопросами, но Геннадий встал, взял ее за локоть и проводил до ванной, слащаво рассказывая о светлом, беззаботном будущем. Нельзя. Нельзя так обманывать, мысленно противился Виктор. Со смертью не шутят. Но молча сидел и не моргая глядел в выключенный телевизор. Откуда ты знаешь, что миры сохраняются? спросил он у Гены, но в голове была лишь одна мысль: я убил друга, лучшего друга. Оттуда, что я знаю всё. шепотом ответил инженер, наклоняясь, будто рассказывает страшную тайну, а потом покашливая рассмеялся. Я ученый. гений. Моя сила это работа с информацией. Я был с вечностью чуть больше 20 лет. Руководил археологическими раскопками, которые они спонсировали. Мы искали диск, который нашла государственная организация. И как ты знаешь, Оксана Пантеева его благополучно выкрала для учителя. Но раньше мы так не поступали. Черные методы начались с его появлением. Ну неважно. Он закурил, выпустив облако дыма к потолку. Попутно мы нашли несколько табличек в Египте, России, Бразилии, Кубе и Австралии. Языки разные, а содержание один в один. Устройство центра управления мирами и кое-какие сведения о принципе работы этого самого центра. Как у тебя в дневниках? Он струсил пепел прямо на бабушкин ковер И глядя на удрученное состояние Виктора, добавил Ты сделал большой шаг. Признал реальность. Еще есть шанс всё исправить.